Глава двадцать пятая. Прогулка верхом. «Куда теперь?» — спросила Антония, останавливая лошадь, когда они повернули на главную улицу Оксфорда. «Мне не хочется возвращаться по той же самой дороге, Дик. Мы можем поехать по другой дороге, но это будет гораздо дольше, и я боюсь, что вы устанете», — сказал Шелтон. Антония покачала головой. Она не боится усталости. Тень от ее широкой соломенной шляпы падала на ее щеку, и Шелтон видел только ее розовое ушко, прозрачное в лучах солнца. После поцелуя в саду в их отношениях произошла какая-то неуловимая перемена. По наружности она оставалась прежним славным товарищем, равнодушным и весёлым, но Шелтон чувствовал, что в ней совершился какой-то внутренний перелом. Своим поступком он точно испятнал её непорочную чистоту, и хотя теперь старался уничтожить это пятно, но след от него всё же оставался. Антония принадлежала к самому цивилизованному обществу, самой цивилизованной расе в мире, поставившей своим девизом следующее: Пусть мы любим и ненавидим, работаем, женимся, но никогда, ни в каких случаях мы не должны давать волю своим чувствам. Пусть наша жизнь будет так же гладка, как и наши лица, на которых не должно появляться никаких складок, даже под влиянием смеха. Только при таком условии мы можем считать себя действительно цивилизованными людьми. Шелтон нарушил это правило обязательной сдержанности и чувствовал, что её снидает смутное беспокойство. То, что он дал волю своим чувствам, было вполне естественно и, пожалуй, могло только удивить её, но он вызвал у неё сознание, что и она могла выпустить себя из рук, и это уже было совсем другое. Такое обнаружение своих чувств было бы со все стороны вопиющим нарушением приличий. Вы ничего не имеете против того, чтобы я заехал в отель и узнал, нет ли для меня писем, спросил Шелтон. Антонике внуло головой. Они остановились в старом отеле, и Шелтону подали тоненький грязный конверт с хорошо знакомым почерком. Письмо было написано 3 дня тому назад, и Шелтон прочёл его, когда они поехали назад. Дорогой мой господин Шелтон, писал Луи Ферран. В третий раз берусь за перо, чтобы написать вам, но так как мне не о чем писать, кроме как о своих неудачах, то я всё колебался и откладывал своё письмо до лучших дней. мною овладело такое глубокое нынье, что если бы я не чувствовал себя всё-таки обязанным сообщить вам о своей судьбе, то, кажется, не нашёл бы в себе достаточно мужества, чтобы написать вам. Дела идут всё хуже и хуже. По рассказам, здесь ещё никогда не бывало такого плохого сезона. Ничего не удаётся. Между тем, я вынужден исполнять тысячи мелочей, которые наполняют моё время, но приносят мне слишком мало, чтобы поддержать мою жизнь. Я просто не знаю, что мне делать, но одно для меня ясно. Ни в каком случае я не вернусь сюда на следующий год. Хозяин этого отеля мой патрон, один из бесчисленных образцов таких людей, которые не воруют и не делают подлогов только потому, что не имеют в этом нужды. Они не нарушают законов супружества, потому что это сопряжено с риском для них и гибелью их репутации. Они не играют и не пьют, потому что на это у них не хватает смелости. Они ходят в церковь потому только, что туда ходят их соседи. Они не совершают убийство, потому что ничто не вынуждает их к этому, так же как и к воровству и подлогу. Но если бы даже им понадобилось совершить воровство или подлог, то у них не хватило бы на это смелости. Что же можно найти в этих людях достойное уважение? А между тем они пользуются чрезвычайным уважением и составляют 3/4 так называемого общества. Правила, которым подчиняются эти благородные джентльмены, заключаются в том, чтобы закрывать глаза, когда нужно, никогда не напрягать своих мыслительных способностей и плотно затворить дверь, чтобы не проникли с улицы голодные псы и не могли бы укусить. Дойдя до этого места, Шелтон остановился, чувствуя, что Антони смотрит на него тем вопросительным взглядом, который всегда нагонял на него ужас. В её глазах он как будто читал холодный вопрос: Ну что ж, казалось, говорил её взгляд. Я готова выслушать вас, но говорите мне лишь то, что может внушить доверие, не заставляя слишком утруждать себя размышлениями. Это письмо от молодого иностранца, сказал он, отвечая на её немой вопрос и продолжая читать про себя. У меня есть глаза, и я вижу. У меня есть чутьё, чтобы различать шарлатанство. Я вижу, что ничто не может сравниться со свободой мысли. Они всё могут отнять у меня, но этого не отнимут. Я не вижу для себя никакой будущности здесь и, конечно, давно бы уехала отсюда, если бы у меня были деньги. Но, как я уже сообщила вам, я зарабатываю здесь лишь столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. Мне всё противило. Пожалуйста, не обращайте внимания на мои иремиады. Вы знаете, какой я пессимист. Я всё же не теряю мужества. Надеюсь, что вы здоровы, сердечно жму вашу руку и подписываюсь, преданный вам Луи Фиран. Фолкстон, отель Имперский Павлин. Шелтон держал открытое письмо в руках, негодуя на ту странную смуту, которую всегда вызывал в его душе Фиран. Этот чужеземный бродяга как-то ухитрялся заставлять звенеть в его сердце неведомые струны, издававшие стон, звучавший как призыв к возмущению. Что он пишет, спросила Антони. Показать ей письмо или нет? Если он этого не сделает теперь, то как он станет поступать потом, когда не поженится? Не знаю, как сказать, отвечал Шелтон. Но всё не очень весёлые вещи. Каков он тип? То есть я хочу сказать, похож ли он на настоящего джентльмена или вообще Шелтон подавил желание расхохотаться. «Он имеет очень приличный вид в сюртуке. Его отец был виноторговец», — отвечал он. Антония ударила хлыстом по своей юбке и прошептала. «Разумеется, я не желаю знать, если в его письме есть что-нибудь такое, чего я не должна слушать». Но вместо того, чтобы смягчить Шелтона, эти слова как раз произвели на него противоположное действие. Идеалом жены в его глазах была отнюдь не та, от которой нужно было бы скрывать половину жизни». Я только сказал, что это вовсе не весёлые вещи, повторил он, запинаясь. Но «Ну и прекрасно, восклицала она и погнала свою лошадь вперёд. Я ненавижу всё, что носит мрачный характер. Шелтон прикусил губы. Не его вина, что половина мира так мрачна. Он знал, что её слова направлены против него, и, как всегда, он испугался, заметив признаки её неудовольствия. Он тотчас же поскакал за ней, и нагнав её, спросил: "Что это значит? Вы на меня сердитесь?" "О нет, Голубушка моя, что же мне делать, если на свете так много мрачных вещей? У нас ведь есть глаза, чтобы видеть. Антония, не глядя на него, ответила: "Пусть так, но я не хочу видеть мрачные стороны жизни и не понимаю, зачем вам надо их видеть. Нехорошо быть недовольным". Она снова пустила лошадь скачь. Разве это его вина, если существует столько различных людей и столько различных точек зрения, выходящих за пределы её опыта? С какой стати наш класс берётся покровительствовать, думал он, ведь мы единственные из людей, не имеющие понятия о том, что в действительности представляет жизнь. Он пустил лошадь галопом, и куски высохшего дёрна вместе с пылью полетели ему в лицо, но он не замечал ничего, имея в виду только одну цель нагнать Антонио. Он почти настиг её, но она снова вскакала от него, точней играя с ним. Наконец она остановила лошадь у далёкой изгороди и начала обмахивать веткой своё разгорячённое лицо. "Ага, Дик, я так и думала, что вам никогда меня не догнать", воскликнула она, и наклонившись к своей лошади, потрепала её шею. Бока её лошади бурно вздымались и покрывались потом. "Нам следует ехать тише, если вообще мы хотим вернуться домой", проворчал Шелтон, слезая с лошади и ослабляя подпругу. Не будьте таким злюкой, Дик, сказала Антониа. Нельзя было так скакать, лошади устали. Лучше было бы вернуться той же дорогой. Антониа опустила вожжи, поправила волосы на затылке. Это нисколько не интересно, вперёд и назад. Ненавижу такую прогулку, объявила она. Хорошо, сказал Шелтон. Он подумал, что если они поедут другой дорогой, то она дольше пробудет с ним. Дорога вела на вершину холма, откуда открывался вид, напоминающий виды Саксонии. Спустившись с холма, они въехали в лес. Тропинка была настолько узкая, что Шелтон, ехавший рядом с Антонией, почти касался ногой боков её лошади. Они ехали молча несколько времени. Глаза Антонии блестели, щёки пылали, и она казалась настоящим воплощением молодости и радости жизни, но в её улыбке было что-то решительное и недоброе. Шелтон положил руку на гриву её лошади и спросил: "Что побудило вас обещать выйти за меня замуж?" Она улыбнулась и ответила тоже вопросом: "А вас что побудило?" "Меня?" крикнул он. Она опустила свою руку на его руку и прошептала: "О, Дик. Я бы хотел быть всем для вас". Пролепетал он: "Как вы думаете, будет это?" "Разумеется", отвечала Антониа. "Разумеется". Это слово могло означать и очень мало, и очень много. Антониа посмотрела на реку, сверкавшую внизу дороги извилистой серебристой лентой. "Дик", обратился она к Шелтону, "ведь так много есть на свете прекрасных вещей, и мы можем сделать так много". Он не знал, что она подразумевала под этими словами. Думала ли она о том, что они поймут друг друга, или им суждено только делать вид, что они понимают друг друга, как это установлено почтенным обычаем для всех супругов её класса. Они переехали реку на пароме и долго опять ехали молча. Между тем сумерки постепенно сгущались позади деревьев, вечно трепещущие осины Изоблестевшей в листве рога молодого месяца, чуть освещённые серебристым светом полянки, тихий журчание воды и шуршание крыльев ночных насекомых, пряный запах лесного шиповника и цветущих трав, длинные странные тени и неопределённые звуки доносившиеся с полей. Всё это действовало на Антонию, подчиняя её обоянию летнего вечера. И она молчала, точно упивалась окружающей красотой, и, пустив лошадь тихим шагом, широко раскрыла свои блестящие глаза. Но Шелтон видел в ней самое воплощение этой красоты. Он смотрел на неё и думал, что она была истинной черерью своей страны, прекрасной, гордой, самодовольной и свободной. Он тоже безмолвствовал, ощущая лишь бурное биение своего беспокойного сердца.